Глава вторая. Один раз – случайность, два раза – совпадение, три – враждебные намерения. Где-то услышано. Перед глазами появилась яркая светящаяся точка, больше похожая на маленькую звезду. По мере стремительного приближения ко мне я понимал, что это своеобразная карта игрового мира, вид сверху. Я рассмотрел изломанные очертания континентов, ленты рек, горные хребты. Сами материки были покрыты светящимися разноцветными точками. Их было множество, и разбросаны они были весьма хаотично, так что никакой логической связи не просматривалось. Преобладали точки ярко-зеленого цвета. Было много желтых, красных было ничтожно мало» и они были сконцентрированы на северной стороне самого большого материка. Хм. Видимо, это места появления новых игроков, а цвета – своеобразная градация уровня сложности. Пока все понятно. Ну, тут выбор невелик, красное наше все. Раз уж решился с головой окунуться, то не в моих правилах отступать от задуманного. Я пожелал приблизить карту, пытаясь рассмотреть место, где произойдет мое рождение в этом мире. Поразительная реализация мысленного интерфейса зачет разработчикам, поскольку карта послушно реагировала на мои пожелания, поворачиваясь под различными углами, то стремительно удаляясь, то приближаясь. Уже собираясь выбрать одну из полыхающих алым цветом точек, я заметил в отдалении незрачный серый маркер. Серый? Ничего подобного в описании я не встречал. Насколько я помню, серый во многих играх цвет неактивности метки. Интересно, что будет, если выбрать? Рядом с меткой было обозначение какого-то населенного пункта. Ладно, попробуем. Внимание! Вы собираетесь начать игру на уровне сложности запредельный. Обращаем ваше внимание на то, что при выборе данного уровня сложности фильтр псевдоболевых ощущений автоматически выставится на высшей отметке 100%. Уровень взаимодействия с виртуальной средой будет максимально приближен к реальности. Администрация игры не несет ответственности за возможные последствия, связанные с вашим физическим и психологическим состоянием. Выбор осуществляется на ваш страх и риск. В данном сценарии может содержаться контент 18+, и сцены физического насилия, в которых вы можете быть задействованы. Принять? Да? Нет? Твою ж полосочку, блин! Как-то жутковато стало, не по себе. С другой стороны, идентичное предостережение появляется и при выборе красного маркера. Так что это скорее всего формальное предупреждение, снимающее ответственность компании за любые форс-мажорные обстоятельства, которые могут произойти с моим персонажем. В конце концов, это лишь игра, поэтому жмем. Выберите расу. Передо мной появилось каменное плато, на котором в ряд стояли темные фигуры. Одна из фигур была подсвечена. При выборе следующего силуэта предыдущий затемнялся, а светом озарялся вновь выбранный. Листаем дальше. Человек. Игра максимально точно воспроизвела мою внешность и параметры. Куман. Молодая и самая многочисленная и приспосабливаемая раса. Имеет предрасположенность ко всем направлениям развития. Расовые бонусы, сопротивляемость всем видам урона, 2%, повышенная харизма. Я из интереса пролистал, чтобы посмотреть, что предлагает система. Но меня не особо вдохновило. Выбор, конечно, поражал. Эльфы и орки, гномы и гоблины, вампиры и тролли. Даже были какие-то ракшасы, пол полулюди-полукошки и наги-люди-змеи. Раз было много... «Даже наличествовали совсем непонятные образины по виду крысы, которые, если явятся во сне, то секирой вовек не отмашешься. Бррр. «Я не экстремал, да и вид себя любимого радовал больше, нежели все это. Итак, решено. Человек, он же Хуман, стандартный универсал и мой выбор. Я еще, будучи совсем юным и играя в различные РПГ, не любил катать разными орками» всевозможными тварями или, прости господи, эльфами. Дай бог им здоровья. Думаю, в виртуальной реальности управление другими расами проработано досконально. Но пробовать абсолютно не хотелось. Хуман. Вы можете изменить свою внешность. После принятия изменений корректировка будет недоступна. Перейти в редактор. Моя внешность меня вполне устраивает. Так что жмем отмену и продолжим. Назовите свое имя. Вовчик. Данное имя уже используется. Назовите свое имя. Вальдемар. Данное имя уже используется. Назовите свое имя. В игре больше 200 миллионов игроков, поэтому я и не надеялся на то, что это будет легким выбором. Придумывая и комбинируя ники, я остановился на следующем варианте. Мегавайт. «Мегавайт, приветствуем тебя в мире, Даяна. Не сворачивай с выбранного пути, будь храбрым, постигай и осваивай новые горизонты. И когда-то твое имя запишут скрижали вечности огненными буквами». «Надо же! Получилось!» Перед глазами всплыло сообщение. «Вам доступно пять очков свободных характеристик. Очки нужно распределять с умом, так как после принятия изменений данное действие будет необратимо». Очки будут начисляться с каждым новым уровнем. Желаете произвести распределение? Жму «Да». Характеристики персонажа. Имя – Мегавайт. Уровень – 1. HP – 250 из 250. MP – 130 из 130. Раса – человек. Класс – прочерк. Специальность – прочерк. Профессии – прочерк. Параметры – сила – 5. Ловкость – 6. Живучесть – 3. Выносливость – 3, интеллект – 7, харизма – 5, удача – 3, слияние – прочерк, активные навыки, пассивные навыки, сопротивление всем видам урона – 2%, репутация, люди – дружелюбие, гномы – равнодушие, эльфы – неприязнь, гоблины – недоверие, тролли – недоверие, дроу – неприязнь, ракшасы – равнодушие, обальды – неприязнь. Наги – недоверие, вампиры – ненависть, орки – равнодушие. А вот на этом этапе, думаю, торопиться не нужно и тщательно все взвесить не будет лишним. Я не изучал билды, не планировал какой-то определенный путь развития, вообще действуя интуитивно, основываясь на давнем опыте древних РПГ и прочитав лишь общую информацию по игре. Кем я хочу быть? Закладывать фундамент будущего героя нужно уже сейчас. Поскольку неправильно распределенные очки персональных характеристик ни одного геймера заставили в дальнейшем пойти на пересоздание. А у меня в договоре прописана невозможность рерола. Поэтому нужно быть особенно внимательным. До сих пор не могу понять смысл этого весьма странного условия. Мне всегда импонировало играть ловкачом. Эдаким незривым вором, который действует под покровом тьмы. Для этого подходил класс ассасин. Но класс еще нужно получить у наставников, а вот направление развития нужно планировать уже сейчас. Поэтому 4 очка характеристик волевым решением я вложил в ловкость, а сиротливо оставшиеся бросил силу. Буду ловким и быстрым, порхая как бабочка, круши как паладин. Ну или как тролль, не суть. В итоге вышло. Характеристики персонажа. Имя Мегавайт.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 Сопротивление всем видам урона 2%. Все равно, по мере развития нужно будет найти ту тонкую грань между силой и ловкостью, чтобы и урон нормальный выдавать, и иметь достаточный шанс уклониться от атак. Размышляя таким образом, я не подозревал, как жестоко ошибался. Очки характеристик распределены. Желаете сохранить изменения? Жму подтверждение, и на миг тьма накрывает меня. Добро пожаловать в мир Даяна Мегавайт. Следуй выбранному пути, и пусть удача благоволит тебе. Активирован протокол решетка xvf 4275 Выполняется генерация допустимого персонажа. Характеристики загружены, внешний вид загружен. Синхронизация. Синхронизация персонажа составляет 4%. Активирован скрытый сценарий, решетка 2665901 и запятая, два восклицательных знака, дробь, точка запятой, точка запятой, точка кавычка, собака, тире, точка запятой, точка запятой, скобка и многоточие, восклицательный знак, точка, доллар, процент, решетка, звездочка, циркумфлекс, кавычка, точка. Добро пожаловать на земле светлой фракции. Уровень репутации со светлой фракцией. Неприязнь. Получено задание найти убежище от холода. Температура окружающей среды составляет минус 18 градусов Цельсия. Все ваши показатели снижены на 5%. Ранг – обычная. Награда – 100 единиц опыта. Я осознал себя, стоящего на четвереньках посреди заснеженного плато. Вокруг, насколько хватало взгляда. Расстилался волнистый ковер снежного наста. Это что сейчас было? «На мне были легкие штаны и просторная рубаха белого цвета. И все. И все?» Холод сразу принял свои неласковые объятия, заставив обхватить плечи руками, выдыхая густые клубы пара в попытке согреться. «Да вы охренели, что ли?» Я огляделся вокруг, начиная постукивать зубами. «И куда здесь идти?» Видимость ограничивалась десятком метров из-за снежной метели. Острые края снежина, казалось, начали сдирать кожу. Нужно двигаться, иначе я просто околею здесь, не ступив и шагу. Хоть бы сапоги или сандалики какие выдали, изверги. Я продолжал костерить непонятно кого. Из-за стопроцентных ощущений мир был полностью реален. Настоящий холод, метель, абсолютно реальный сугроб, который, запнувшись ногами обо что-то под снегом, я пропахал носом. Пытаясь стряхнуть обжигающие коми из себя, я оглядывался в попытке зацепиться взглядом за какой-либо ориентир, чтобы понять, куда вообще двигаться. Вдали проглядывались темные очертания непонятного объекта, периодически пропадая, закрываясь очередным порывом метели. Я бы и рад двигаться быстрее, но увязшие снегу по колено ноги как-то не способствовали развитию желаемой скорости передвижения. «Интересно, можно ли здесь отморозить ноги?» В голову начали лезть глупые мысли. «Сопротивление холоду улучшено. Плюс один». Впереди мелькнул силуэт, а шею обожгло страшной болью разрываемой плоти. Я попытался заорать и оттолкнуть это от себя, но надпись перед глазами не дала мне шанса. «Получен урон. 4520 HP. Снежный барс. 51 уровень». «Нанес вам урон 4520 HP. Вы убиты. Вы будете воскрешены через 15 минут по времени кластера. Выбирайте противника по силам. Приятной игры!» «По силам? Выбирайте! Вы издеваетесь! Да как так? Вообще можно играть!» Заорал я уже в открывшуюся крышку капсулы. Рывком сел на ложе и инстинктивно поднес руку к тому месту, куда пришелся укус этой снежной твари. Шея ощутимо ныла, будто это все было на самом деле. Выбравшись из капсулы, я подошел к зеркалу, чтобы убедиться, что это была игра. Шея была чистая, никаких покраснений, а тем более крови не наблюдалось. Блин, что это было? Меня до сих пор ощутимо потряхивало от пережитого. Так и неврастеником можно стать, причем как два пальца об асфальт. Теперь стал понятен смысл предупреждения перед выбором уровня сложности. «Только поздно. А если меня расчленять начнут? Или пытать? Какой же я идиот?» Взяв со стола свой ноутбук и расположившись на кухне, я поставил кипятиться чайник. «Нужно разобраться с тем, куда меня выбросило. И что это за уровень сложности такой безрезультативный?» «Вечно ты, Вова, встрянешь в какую-то задницу», – выговаривал я себе. Даже если ее не предвидится на горизонте, то ты ее незамедлительно найдешь и стрянешь в нее с героическим видом и широкой улыбкой. Неужели нельзя было сделать нормальный выбор, почитать рекомендации по игре, пролистать игровой форум в конце-то концов? Авторизовавшись на сайте игры, я зарылся в логи своей единственной и недолгой сессии. Снежный Барс 51 уровень нанес вам урон 4520 HP. Вы убиты. Вы будете воскрешены через 15 минут по времени кластера. Выбирайте противника по силам. Приятной игры. Я, конечно, все понимаю. Но 51 уровень моба – это, по-моему, чересчур даже для наисложнейшего уровня. Оружия нет, одежды нет. Кроме набора новичка, грубой рубахи и штанов из такого же материала. Обуви также нет. И первый уровень вдобавок ко всему – «Просто прекрасно. Вот вам табуреточка, молодой человек. Нужно подбить вон тот танк. Справитесь?» «Конечно, мы в вас верим». Открыв характеристики своего персонажа и впившись глазами в появившуюся сводку, я обомлел и потерял дар речи. Характеристики персонажа. Имя Мегавайт, Уровень 1. HP 210 из 210. MP 200 из 200. раса Дроу.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 Репутация. Люди. Неприязнь. Гномы. Недоверие. Эльфы. Неприязнь. Гоблины. Неприязнь. Тролли. Ненависть. Дроу. Равнодушие. Ракшасы. Равнодушие. Обальды. Равнодушие. Наги. Недоверие. Вампиры. Ненависть. Орки. Ненависть. Дроу? Какой нахрен дроу? Где мой хуман? Служебная записка куратору проекта. Вне плана активирован один из скрытых сценариев. Активацию произвел объект класса С. Выясняются подробности инцидента. Резолюция куратора. Выяснить возможную причастность технической группы к инциденту. Произвести опрос всех лиц, имевших допуск к данному сценарию. Объекту еще раз разъяснить о недопустимости рирола. Взять под контроль. я уже минут десять сидел тупо пялись в экран ноутбука недоумевая как как так могло получиться почему дроу что произошло при выборе уровня сложности почему система решила что играть этим ушастым недоразумением мне будет намного комфортнее нежели человеком и наконец главный вопрос что теперь делать вызвав справку по расам даяны Я жадно вчитывался в появившиеся строки, пытаясь отыскать плюсы в вынужденном выборе персонажа. Дроу или темные эльфы. Одна из старейших рас Даяны. Сами дроу предпочитают называть себя или Тири. Жестокость, предательство, презрение к другим расам. Норма для них. «Да уж, впечатляющее начало. Кажется, начиная понимать причину отрицательной репутации почти со всеми расами, включая собственную, которая относилась ко мне равнодушно, это вам не фунт изюму. И как теперь мне появляться в любом населенном пункте? Это, конечно, при условии, что я его найду в ближайшее время, а не буду играть кормом для добрых зверушек этой милой и приветливой локации или не замерзну к демонам». «В общинном строе Илитиири преобладает матриархат, за исключением некоторых городов, где власть пока принадлежит мужчинам». «Вообще отлично! Мне все нравится! Всегда мечтал поиграть типичной расы подкаблучников». «Дроу – великолепные разведчики. Большинство из них отлично владеет боевой магией и умениями скрытного перемещения». Как правило, это темные ветви магического искусства, магия хаоса или некромантия. Ну, хоть с этим повезло, ведь изначально я собирался делать упор именно на скрытное перемещение. Итак, что мы имеем? А мы имеем локацию 50+, находящуюся неизвестно где на землях светлой фракции. Суровый климат, отсутствие не то чтобы оружия, а даже нормальной одежды и вдобавок отрицательную репутацию с существами, которых ты встретишь. «Да, Вова, умеешь ты изящно подлететь и красиво с улыбкой спланировать в кучу отходов жизнедеятельности парнокопытных», – пробормотал я. От этих размышлений даже разболелась голова, и я, достав аптечку, попробовал найти аспирин. Как назло, в ней наличествовал только пустой блистер, который я зачем-то машинально сунул назад, убедившись в отсутствии таблеток. А если попробовать при входе сразу двигаться в любую сторону? Ну не могут же разработчики поставить игрока в заведомо безвыходную ситуацию? По крайней мере, я на это надеюсь. А там, глядишь, и убежище найдется, от непогоды можно укрыться. А если это постоянный климат? А если я замерзну, прежде чем его разыщу? Интересно, такой уровень сложности еще кто-то выбрал, или я один счастливчик такой? Ну, теперь уже не имеет смысла махать кулаками, сам виноват. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Я снова устроился в капсуле. Закипевший чайник со щелчком выключился. Но я уже этого не слышал. Вход. Появился я на каменном постаменте, который в диаметре был около пяти метров. Идеально ровная поверхность была будто срезана громадным лезвием из полинской косы. Поежившись, я огляделся. Вокруг та же заснеженная степь. Но метель, казалось, немного стихла. Мой взгляд зацепился за знакомую черную точку на горизонте. Искренне надеясь, что поселок или деревня в той стороне, я спрыгнул с круга возрождения и двинулся в ту сторону. Получено задание. Найти убежище от холода. Температура окружающей среды составляет минус 18 градусов Цельсия. Ваши показатели снижены на 5%. Мои ноги мгновенно замерзли и зубы непроизвольно начали выбивать замысловатую дробь. «Так дело не пойдет!» Я перешел на бег, чтобы хоть чуточку согреться. Периодически проваливаясь по колено в припорошенные неровности и костеря на все лады разработчиков, я медленно приближался к своей цели. Черная точка все больше напоминала развалины какого-то здания, но до него еще было пилить и пилить. На вскидку километра полтора. Ускорив темп и выкладываясь, как на школьном кросе, Пытался бежать по заметным возвышенностям, избегая занесенных снегом ям. Но возвышенности иногда оказывались просто сугробами. Облепленный снегом, как снеговик, хрипло выдыхая клубы парой из уже горящих огнем легких, я в расстроенных чувствах созерцал каменные развалины небольшого строения, которое могло оказаться как старой конюшней, так и чьим-то полностью разрушенным домом. Сопротивление холоду улучшено, плюс один. Получен урон холодом минус 2 HP. И что теперь? Я огляделся, надеясь найти среди россыпи камней и остовов стен хоть что-нибудь, что могло мне облегчить жизнь. Показалось, или в углу почти до основания разрушенных стен что-то блеснуло? Помогая себе руками, разгребая сугроб, я из последних сил попытался вытащить ту штуку, блеснувшую мне. По виду это был наконечник копья. Только сделан из черного то ли металла, то ли камня. Как ковырялка на первое время сгодится. И то хлеб. Система услужливо подсветила мне. Часть оружия. характеристики, Сила. Вопрос. Ловкость. Вопрос. Выносливость. Вопрос. Уклонение. Вопрос. Шанс критического удара. Вопрос. Вопрос. Не может быть украден, потерян, подарен, продан. Вопрос. После смерти не выпадает из инвентаря владельца. Отсутствует привязка к персонажу. Очень полезная вещь. Спасибо. Не смог скрыть я сарказма. Теперь я точно одет, а буд и накормлен. Получен урон холодом минус 2 HP.